Часть вторая. Пять месяцев спустя. Бежать было легко и удобно. Ничего не терло, не давило, не упиралось и не стучало по ногам. Амуниция подтянута, автомат надежно закреплен. Все на своем месте, ничего не мешает. Короткий 105-й АК на груди, пистолет Вальтер П-99 на бедренной платформе. РПС скомпоновал так, чтобы все было по бокам и ничего не мешало лазать на пузе по земле. Короткие трекинговые американские ботинки мягко пружинят и совершенно не ощущаются на ногах. Мне бы такой обвес на Кавказе был бы самым модным особистом в округе. Полный круг по внешнему периметру, принадлежавшего нам промышленного комплекса, составлял 5 километров 300 метров. Отличная дистанция для ежедневных тренировок. В конце кросса ждала полоса препятствий протяженностью 200 метров, составленная с учетом богатого опыта военной подготовки. Первый снаряд, двухметровый ров, потом лабиринт «Змейка», деревянная двухметровая стена, поднимающийся круто вверх узкий трап, переходящий в бревна, установленный на высоте трех метров от земли, потом разрушенный мост». Прыжок вниз, погружение в темный подземный длинный тоннель, выход в окопе, где установлен манекен для отработки ударов автоматом МПЛ и ножом. После полосы препятствий – кишка, стрельбище, где надо отработать по трем уровням целей, периодически меняя автоматный пистолет и обратно. Добежал, прошел всю полосу препятствий, отстрелялся на отлично, поразил все цели с первого раза, не расходая лишних боеприпасов. Секундомер показал… 32 минуты 14 секунд. Ну что. Для мужчин старше 40 лет результат более чем отличный, тем более что эту же дистанцию я преодолевал на 6 минут быстрее, но тогда выложился по полной, чтобы зафиксировать результат, на который должны были равняться подчиненные. Командир это вам ведь не хухры-мухры, он должен быть первым во всем, между прочим. Я сейчас был на пике своей физической активности. Результаты показывал такие, что в ранние годы студенчества и начало службы на флоте не мог похвастать подобной физической формой. «Да что там физическая форма? Я тут такие марафоны Вере в постели сдавал, что молодые жеребцы нервно сгрызли бы ногти в завистливом угаре». «Товарищ капитан второго ранга затарахтел подбежавший ко мне на финише боец. Вас на КП ждут!» «Кто?» – спросил я, переснаряжая магазин в пистолете. «Орлов, Боцман еще кто-то из банка», – доложил боец. «А чего по рации не вызвали?» – удивился я. «Вызывали, но вы не отвечали». А, точно». Хлопнув по плечевому карману, обнаружил, что Кенвуда в нем нет. Проеп! «Потерял я рацию». «Вернись по маршруту и посмотри, где-то она должна быть на полосе», – приказал я. Стянул с головы шлем, закрепил его на петле РПС, а автомат закинул за спину и пошел в сторону неприметного здания, которая совмещала в себе несколько функций одновременно, начиная от командного пункта ЧОП-Сиротинск, офиса торгового дома «Синельга» и штаба ЧВК «Рубикон». Неприметная калитка в бетонном заборе, запертая на кодовый замок, привела меня на территорию торгового дома «Синельга», одним из учредителей которого я был. По эту сторону забора была накопительная площадка, на которой ровными рядами стояли автомобили разного тоннажа и страны производства. Отдельно стояли грузовики и автобусы, двухосные и трехосные КАМАЗы, газоны, Уралы и пазики. Ими занимались четыре бригады, которые работали в две смены. Больше грузных подъемников было всего два, поэтому их приходилось работать целыми сутками, чтобы успеть как можно больше. Скоро зима, и надо спешить. Больше всего места занимали легковушки. На площадке их скопилось больше сотни. Нивы 2121 21 и 2131 в разном исполнении, начиная от обычных 21-х старушек и заканчивая бронированными инкассаторскими монстрами. Уазы всех мастей и видов, патриоты, буханки, хантеры, козлы, пикапы. А еще были газели, соболи, баргузины разной степени изношенности. В углу стеснительно жались «Жигули» и «Волги». Эти заднеприводные бессребники совершенно не понимали, как они попали в ряды полноприводных внедорожников. Ответ был прост. Четверкам, шестеркам, двадцать четвертым и тридцать первым предстояло превратиться в снегоходы и болотоходы, которые в народе именовались «дутики». Меньше всего на стоянке было иномарок японских машин с левым рулем, которые шли непрерывным потоком из Владивостока. И дело не в том, что они были никому не нужны, совсем наоборот, предзаказ на косоглазах леворуких растянулся на полгода, просто их чаще всего забирали без предварительного рестайлинга, покупатели не хотели ждать, пока их машины проверят, навешивают кенгурятники, установят дополнительный топливный бак, багажник на крышу, отбойники и лебедку». Те машины, которые сейчас были на стоянке – Mitsubishi Delica, Nissan Patrol, Toyota Land Cruiser 80, Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Hilux и Suzuki Jimny – все предназначались для нужд Сиротинска, поэтому они ждали своего часа, чтобы пройти некоторые изменения и диагностику перед отправкой в поселок. Еще на стоянке была небольшая площадка, которая обычно занимала сельхоз и спецтехника, но сейчас она пустовала, не успели завести новых тракторов и спецмашин после отправки крайней партии в Серотинск. Сейчас эта площадка была занята, на ней дожидались своего часа контейнеры, забитые разобранными на составные части прицепами для легковых машин. В дальнейшем планировалось закупать еще и западные армейские внедорожники. Десяток таких машин закупили на вторичном рынке и все распродали в течение недели. Предзаказ на них растянулся на несколько месяцев. Короче, дела шли хорошо, бабло текло полноводной рекой, что не могло не радовать – И некоторая часть этого финансового потока принадлежала мне, так что по нынешним меркам я получался вроде зажиточного буржуина-миллионщика. вот так-то. Поприветствовав стоящего в короле бойца, заскочил с бокового входа внутрь административного здания, поднялся на второй этаж, перешел по коридору в гражданское крыло, отпер дверь черного входа своего кабинета и оказался внутри кладовки-коптерки. Скинул с себя сбрую, автомат, броник, шлем... Отряхнул форму, поправил кобуру платформу с пистолетами, и открыл парадную дверь кабинета. «Заходите», – пригласил находящихся в приемной людей. «Я первая», – тут же вскочила со своего места секретарша Наташа, подхватывая со стола стопку бумаг на подпись. «Евгений Павлович, надо подписать акты и накладные». Секретарь Наталья отличалась двумя выдающимися фактами. Первый и самый главный – это острый быстрый ум. Второй – потрясающая работоспособность. Она являлась на работу раньше всех и уходила, самый последний, знала все и обо всех, у нее был ответ на любой вопрос. А вот фасадом барышня похвастать не могла, личка простенькая и без изысков, волосики реденькие, грудь минус ноль, а вот попа как раз кинг-сайз. Ну и ладно, мне ж не детей строгать надо. Главное, что все свои функции и обязанности она выполняет скоро, в срок и без ошибок. Деньгами я девушку не обижал, платил ей двойной оклад, не забывая о ежемесячных премиях, но она того стоила, заменяя собой десяток другой лоботрясов. «Натали, а когда это успело скопиться столько доков на подпись? Вчера же подписали целую стопку», – удивился я. «Утром Артём прислал счета за покраску автоматов, банк выслал новые накладные на пересылаемые броневики, так что мне пришлось их вновь переделывать. И так, по мелочи, несколько приказов и эскиз памятника», — доложила девушка. «Ладно, давай поскорее с этим закончим». Я разложил на столе документы и принялся бегло просматривать их перед подписью. «Хоть я всецело доверял Наталье, но подписывать что-то предварительно, не изучив, не входило в мои привычки». Первым был счет из оружейного магазина Артема Семгина, ему отдали заказ на покраску дюракотом автоматов и винтовок. Вначале я был против подобных изысков, не понимая, на коль открасить оружие. Но выяснилось, что помимо эстетической красоты, американская краска дюракот защищала поверхность оружия намного лучше привычного воронения, поэтому я сдался на уговоры Ложкина и дал добро на покраску оружия. «Подожди, а чего эта сумма вышла на 10 тысяч дороже, чем договаривались заранее?» Строго спросил я, оценив и того счета. Так Ложкин попросил помимо двухцветной окраски разместить еще и логотип отряда на прикладе каждой единицы, объяснила секретарша. «Тёма сказала, что 10 тысяч прибавки это очень-очень мало, чисто из уважения к вам. Понятно, кивнул я. Сообщи, Финчасть, чтобы в следующем месяце удержали из зарплаты старшего матроса Ложкина 10 тысяч рублей, приказал я. Что хоть за символ намалевали? Волчья голова! а под ней надпись «Морские волки», — отозвалась Наталья. «На одном автомате будет добавлено «Первый во всем». Видимо, это ваш Ложкин таким образом к вам подлизывается». «Позвонишь Артем и скажешь, чтобы на одном автомате изобразили под волком скрещенные ложки», — усмехнулся я. «Специально, для Ложкина». «Хорошо», — отметила в своем блокноте секретарша. «А че это банк уже в третий раз заворачивает документы на бронетранспортеров? спросил, рассматривая переделанные возные накладные. «Что не так?» не знаю по моему они просто тянут время час назад был курьер из банка хотел вас дождаться но не высидел вот передал вам приглашение на деловой обед скорее всего будут вымогать взятку шепотом предположила наталья может я подготовлю вам часы с диктофоном давай согласился я что еще у нас вот новый эскиз памятника по моему получилось очень похоже девушка протянула фото эскиза да неплохо согласился я Судя по фото, бюст адмирала Черноморского флота Виктора Ильича Азарова, сына Ильи Ильича Азарова, получится и впрямь очень похож на оригинал. Идея установить перед штабом бюст героя обороны Одессы и Севастополя родилась спонтанно, но очень вовремя. Нужно было как раз занять личный состав и облагородить территорию, прилегающую к административному зданию. А то флагштоки есть, а дорожек, вымощенных плиткой, побеленных бордюров, клумб с розами или нет. Непорядок. К примеру, Кузьмич предлагал поставить бюст Ленина – Но я категорически воспротивился этой идеи. Нафиг мне тут Ленин. Казалось, что установка памятника – это какая-то блажь с моей стороны. И дело совершенно ненужное и пустяковое. Тем более, что мы в новом мире, и на кой ляд здесь нужен памятник какого-то неизвестного героя войны, который отгремела более 70 лет назад. Но это только на первый взгляд. На самом деле, вот из таких вот мелочей складывается общий вид и картинка мира. Если у нас воинское подразделение, Значит, должен быть штаб, финчасть, кадровый отдел, плац, знамя и памятник герою Великой Отечественной войны с клумбами и елками. Утверждаю. На был я под фотоэскизы и поставил размашистую подпись. Потом подписал остальные документы и отправил секретаршу обратно на свое рабочее место, распорядившись подать чай, кофе и плюшки. Кстати, Орлов и Егор все время прирекались между собой с... «Порят почем зря из-за поставок машин в Сиротинск», — подсказал мисс секретарша перед тем, как выйти. «Я за Орлова», — добавила девушка. «Приглашать их?» «Давай». В кабинет валились Орлов и Боцман, оба были раскрасневшиеся и взмыленные. «Палыч!» — чуть ли не в голос взыл Боцман. «Ну скажи ты ему, что я никак не могу отдать двадцать грузовиков! Ну нет их у меня!» Мне банку надо до конца недели доделать пять машин. А они, между прочим, только вчера ночью пришли. Там еще конь не валялся. «Ничего не знаю», — категорично заявил Орлов. «У нас договор, в котором четко оговорены сроки, за нарушение коих предусмотрены штрафные санкции». «Ёпта, да что ты заладил? Штрафы, штрафы». Театрально воздел руки к небу Егор. «Как ты можешь штрафовать нас, если по документам ты представляешь интересы Сиротина и Палыча? Сам себя штрафовать, что ли, будешь?» «Сейчас я говорю не как управляющий делами господина Сиротина и Волкова, а как директор торгпредства поселения Сиротинск. Понимаешь разницу?» «Понимаю. Но, блин, Владимир Семенович...» Официальным тоном съездил боссом. «Мы же все в одной лодке, и надо грести в одну сторону». «Надо. Отодвинь заказ банка. Доделай наши грузовики, а потом будем грести, куда скажешь». Продолжал настаивать на своем Орлов. «Не могу!» Медведем взревел Егор. «Цыц!» — хлопнул я по столешнице. «Вы еще подеритесь, горячие финские парни». Суть проблемы я понял. «Насколько грузовики для Сиротинска не укомплектованы?» — спросил у Егора. «Из двадцати машин готовы только девять. Остальные даже не трогали, как пришли, так и стоят. Единственное, что сделали, это провели диагностику, все аппараты в норме. Палыч, нам бы заказ банка доделать, через пару недель все будет готово». «Подумаешь, пойдут с другим конвоем. В чем проблема?» «Проблема в том, что конвой на 70% должен был состоять из этих самых грузовиков. У нас склад забит грузом для Сиротинска». «На чем мне этот груз везти, если грузовики не готовы?» Орлов раскраснелся, гневно потрясая кулаками. «Кто что будет?» — мелодичным голосом спросила Наталья, закатившая в кабинет столик на ножках, сервированный чайными принадлежностями и вазочками со сладостями, Пока Егор и Владимир недоуменно таращились на округлый девичий зад, девушка поставила передо мной кофейную чашку, в которую тут же добавила небольшую порцию коньяка. Чайную ложку. О том, что я предпочитаю пить по утрам, не надо было напоминать, и так давно запомнила. Орлов с Егором такой чести не дождались, початая бутылка коньяка тут же была закрыта и вынесена из кабинета. Им даже чашки не наполнили кофе. Типа не маленькие, сами себе наливайте. Кэп... «И когда ты Наташке всунешь?» – пошло пошутил Боцман. «Он, как девка, с голодухи бесится». «Не могу. У меня любовь и чувства к другой», – отмахнулся я. «Сам бы и всунул. Или боишься?» «Боюсь», – честно признался Боцман, наливая кофе себе и Орлову. «Наташка девчонка умная и хваткая, такая под каблук вмиг загонит, а мне туда нельзя. У меня боязнь замкнутого пространства и любовь к свободе». «Между прочим, нельзя в подобном тоне обсуждать подчиненных, это проявление харасмента. неожиданно серьезным тоном выдал Владимир. о, -о, -о, -о восторженно – взыл Боцман, – «кажись, Вовка-то наш в Наталью втюрился». «Что?» – встрепенулся Орлов. По его бегающим глазкам и вмиг покрасневшей физиономии можно было сразу догадаться, что рыльца у него в пушку». Харе! крикнул я, прекращая наметившуюся очередную перепалку, за дверь выйдите и там спорьте, кто кому всунет и кто у кого высунет. Возвращаемся к нашим баранам. То есть к вам. Грузовики пойдут в Сиротинск в намеченный срок. Те, что недоделаны, надо укомплектовать всеми запасными частями и элементами, которые должны быть установлены. Вместе с колонной. «Отправить пару спецов, которые на месте помогут местным доукомплектовать несколько машин. Остальные пусть они сами дорабатывают. М? Как вам такая идея?» «Я согласен», – тут же откликнулся Орлов. «А я нет. Кого я туда пошлю? У меня каждый человек на вес золота». Вновь принялся конючить и прибедняться боцман. «Все равно, кого ты отправишь, хоть сам езжай. Тем более, что за последние десять дней ты три раза выезжал на охоту. А это значит, что у тебя есть свободное время», – упрекнул я Егора. «Между прочим, я не просто на охоту ездил, я делом занимался, состроив надменную моську, выдал боцман. С крайней охоты я привез заказ на 10 легковых машин, укомплектованных двухосными прицепами, а заодно договорился о поставках бензина и соляры для нужд хлебозавода. А это, между прочим, долгосрочный проект, если все пойдет нормально, то они у нас закажут сборку хлебниц на базе газонов М, «Мм, так-то?» «Ты у нас умница и молодец», — похвалил я Егора, «Но...» «Крузовики надо отогнать в Сиротинск и собрать там», — тоном, нетерпящим возражений, приказал я. «Ладно, так уж и быть. Возьму Кузьмича, и мы с ним сгоняем. Тем более как раз тачка для Гриши Сиротина готова. Заодно ее отгоним». «Ага. А еще и с Глебычем и братьями Черновыми побухаете», — закончил я мысль боцмана. «И это тоже», — не стал отпираться Егор. Ладно, пойду я машину отготовить, некогда мне тут чаи распевать. Когда боцман вышел из кабинета, я протянул Орлову приглашение на обед, которое прислали из банка. Как думаешь, чего они от меня хотят? Точно сказать не могу, повертев в пригласительный в руках, задумчиво произнес Вова. Есть пара предположений. Во-первых, могут намекать на взятку чтобы побыстрее пропустить наши бронетранспортеры. Кстати, все хочу спросить, неужели они так сильно нужные, что надо столько сил на них тратить? Конечно, нужны. У нас, считай, нет ни одного нормального броневика. Все какие-то самоделки и кустарщина. Другое дело, что, наверное, надо было завозить БТР и каким-то другим способом. Более простым и не таким дорогим. Ну, а вторая версия какая? Вторая версия. Вас хотят переманить. Могут предложить хорошую должность в банке. «Даже так?» «А почему бы и нет?» «За последнее время вы смогли создать несколько подразделений, которые хорошо себя зарекомендовали», пояснил Орлов, имея в виду наш ЧОП, Сиротинский, ЧВК, Рубикон. «А у руководства банка бродят мысли о создании собственного силового подразделения. Вполне могут предложить вам должность главнокомандующего их новой армии». <связь> «Ладно, завтра точно узнаем», — глубокомысленно пробормотал я, а потом тут же перевел разговор в другое русло. «Как у нас вообще идут дела?» «В целом удовлетворительно. Есть, конечно, проблемы и шероховатости, но куда без них?» – философски заявил Владимир. «Что с жилстроем?» – спросил я, имея в виду строительство жилого комплекса, в котором будут проживать мои подчиненные и работники торгпредства. «Идут с небольшим опережением сроков. В финансовом плане тоже есть небольшой процент экономии. Если такая тенденция сохранится, то к окончанию стройки сэкономим около 7-8 процентов». «Отлично!» «Будет с чего обмыть новоселье», – пошутил я. «Евгений Павлович, я хотел уточнить насчет вашей идеи о переходе права собственности для жильцов квартир по истечении трех лет». Орлов достал из своего портфеля какие-то документы и положил их передо мной. «Я несколько раз пересчитывал, и получилось, что при ежемесячном удержании зарплаты в пределах 20% никак не получится в трехлетний срок отбить затраты на строительство жилья». «Это же неправильно. Выходит, что весь этот жилстрой – убыточное предприятие?» «Вова, ты чего?» – удивился я. «Все выкладки были у тебя с самого начала, и ты только сейчас решил поинтересоваться, зачем мы строим жилье для наших сотрудников и подчиненных и ничего на этом не зарабатываем?» Я просто думал, что по окончанию строительства Корст компенсирует вам все издержки и покроет расходы. А оказалось, что компания Патрика совершенно в этом не участвует. И средства на строительство дома идут из доходов синергии и из ваших личных средств. Вот я и спрашиваю, зачем вам это надо? Где подвох? Как вы собираетесь вернуть свои деньги? Пытливо посмотрел на меня финансист. После увода дома в эксплуатацию... «Поднимите цены или увеличите срок и размер выплат?» «Нет. Ничего подобного не будет. Все останется так же, как и было запланировано, твердо, почти по буквам, произнес я. Сотрудники торгового дома Синельга, торгпредства и ЧОПа получат жилье в доме, который сейчас строит компания «Жилстрой». Из заработной платы будет удерживаться не больше 20%. По истечению трех лет жилье переходит в полную собственность хозяев». Что не так? Обговаривали это уже сто раз. Но это невыгодно. Вновь принялся за свое Орлов. Даже если брать однокомнатную квартиру и, допустим, зарплату Натальи, вашей секретарши, то за три года можно компенсировать только две трети от закупочной стоимости жилья. То есть даже в ноль не выйдете, понимаете? Понимаю. И что? Усмехнулся я, Понимаю, что гений экономики Орлов – не может уместить в своей голове, как в этом мире можно делать что-то без прибыли. Вова, ну чё ты заладил? Прибыль, прибыль. Причём здесь прибыль и квартиры для наших людей? Им же надо где-то жить. Вот мы им это жилье и строим. А если вы читаете, из -за их зарплаты больше денег, то им станет трудно жить, поэтому мы остановились на таких условиях по выплатам. Да, но никаких «но». Если ты в силу своего юного возраста не помнишь Советский Союз, то могу тебе рассказать, как там бесплатно давали жилье. А у нас некая форма жилищного кооператива. Если тебе так легче будет, то воспринимай все это как мою блажь. Я ведь богатый человек, и могу себе позволить построить за свой счет четырехэтажку на полсотни квартир». «Евгений Палыч, вы рискуете стать бедным, если будете вкладывать деньги в проигрышные и убыточные проекты, не каркой». — надернул я гений экономики. — Лучше скажи, когда будет готов проект налоговой системы для Сиротинска? — Я уже три проекта приносил, и все вы завернули обратно, — эмоционально воскликнул Орлов. — Потому что в них ни черта не понять. Слишком сложно, — ответил я. Задача была какая? Создать систему налогообложения, которая будет простой, эффективной и понятной даже пенсионерке. — А у тебя там какие-то формулы, баллы, коэффициенты и прочее муть? — «А как по-другому?» – удивился Владимир. «Нужно же учесть множество факторов и нюансов. Нельзя просто брать десятину, как вы предлагаете. Это не средневековье, на дворе 21 век. Вова, не гоношись!» – одернул я финансиста. «Придумай такую систему, где будет не больше десятка налогов, и их расчет будет прост. Пусть мы немного потеряем при сборах, но зато будет все прозрачно и доступно». — Легко сказать. Тут думать надо, причем не в одиночку, а группы экспертов и специалистов. — Нет у нас группы экспертов. Хочешь, можешь посоветоваться с кем-нибудь, например, с Давидом Карлочным из банка. Могу устроить встречу. — Давайте, — понуро кивнул Владимир. — Может, кто-нибудь другое это сделает? — Нет, Вова, придется тебе. — Ну, нет у нас другого гения экономики, — развел я руками. — Представь, как будет... «Гордо звучать! Орловская реформа!» «Почти как Столыпинская», — подлил я масло в огонь тщеславия. «Я как-то не думал об этом», — задумчиво отозвался Орлов. «Просто все как-то идет не так, как раньше. У меня возникает когнитивный диссонанс. Ты это обзаведись постоянной подругой, ну, чтобы регулярно спускать пары, тогда не надо будет диссонировать, понял? вообще ты. Когнитивный диссонанс и анонизм – это разные вещи. Не поняв моей шутки, принялся объяснять экономист. Да знаю я, что такое когнитивный диссонанс. Просто пошутил неудачно, а ты не понял. Нет, чтобы просто сказать, что у тебя разрыв шаблона, потому что в старом мире твоя основная задача была обеспечить финансовое благополучие конкретных одиночек за счет угнетенного большинства. А тут все наоборот. Надо работать на благо большинства, совершенно не думая о собственном кармане. Все правильно сформулировал? Ну, в принципе, наверное, где-то так. Я просто никак не могу понять, в чем ваш с Иваном Сиротиным личный интерес, в чем? Я думал, что вы наладите все в Сосновский и приметесь стричь купоны, но нет. Я думал, что как только пойдет добыча золота, так вы будете часть крупы оставлять для себя, но нет. Вы все пропускаете официально, ничего не утаивая. А еще совершенно непонятно, на кой ляд вкладываться в заведомо невыгодные проекты. Памятник этот, сквер, почти бесплатное жилье для сотрудников. Это же все невыгодно. Вырастешь, поймешь, отмахнулся я. Считай меня меценатом и перестань обсуждать приказы начальства. Мы с Иваном лучше знаем, как и на что тратить деньги. Тем более, что зачем их вообще копить? С собой, что ли, в могилу утащить или как герой мультика купаться у них, что ли? Нет. Лучше уж парк соорудить со скамейками, фонтанами и аллеями, по которым потом гулять. С ребенком и женой. Ну, парк можно и персонально сделать рядом со своим особняком. Хоть с фонтанами, хоть с озером. Нет, спасибо. Мне этого не надо. Я, как ты уже, надеюсь, понял, скромный человек по жизни. Дворцы, парки, гаремы, наложницы, золотые унитазы — это все для ущербных уродов с комплексом неполноценности. Надо жить по необходимости. Довольствие с тем, что есть, а если хватать все подряд, набивая брюхо, следуя принципу сажать все, до чего могу дотянуться, то в итоге превратишься в вечно голодный желудок без мозгов, живущий только с одной целью – хапать и хапать все вокруг. «Евгений Павлович, извините, конечно, за прямоту, но вы ведь не чурались взять золотишко в лагере бугра? Почему сейчас поступаете иначе ничего себе лишнего?» «Не берете?» – посмотрел на меня с вызовом финансист. «Во, ну ты что, совсем разницу не понимаешь?» «Нет, все просто. Когда я с семейством Сиротинах громил лагерь Буграту, то тогда я был сам по себе. То есть ни на кого не работал, и все взятое было трофеем. Тем более, что половину сразу же предложил Сиротинам. А теперь я работаю, служу, называй как хочешь». На благо Сиротинска и его жителей, значит, все делают для них, то есть весь ливакс общественных сиротинских потоков можно расценивать как воровство. Вот и вся разница. И это нельзя оправдать никакими этическими, моральными и прочими отмазками. Если самому не воровать бабло и не давать этого делать подчиненным, то денег будет хватать на все проекты. Так что постарайся придумать такую систему налогообложения, чтобы она была простой, эффективной, И без всяких там скрытых и двойных платежей. «Хорошо, я попробую еще раз», — сказал на прощание Орлов, выходя из моего кабинета. «Что у нас еще на сегодня?» — спросил я у Натальи. «Ложкин прислал доклад, я его сейчас переведу на нормальный язык и принесу вам. Из жилстроя пришли документы и отчетность по находящимся в розыске тоже получили. И энергетики, наконец, прислали свое заключение», — отозвалась девушка. «Все у вас на столе». Я клацнул на папку «Новое» на рабочем столе моего компьютера, куда автоматически приходили все документы от секретаря, и принялся их изучать. Начал с отчета по разыскиваемым преступникам. За прошедшую неделю в этот мир прибыло 746 человек. Прогнав их данные, по базам нашел 30 находящихся в базе неблагополучных плательщиков кредитов Еще 10 были в базе судебных приставов, как злостные неплательщики, двое с непогашенными условными судимостями за несерьезные преступления. Вот такой вот расклад. Век компьютерных технологий и всеобщей цифровой отчетности, поиск бегунков от правосудия стал неимоверно легок и прост. Клац правой кнопкой мыши, и все известно, кто с кем женился и за что привлекался. С помощью одного компьютерного гения нам удалось серьезно упростить процесс выявления тех, кто скрывался от правосудия в старом мире, причем не только злодеев, за чью голову была назначена награда, но и просто уродов, которым нельзя живыми ходить по земле. К примеру, сейчас в разработке были три индивидуума, за которых никто награды не назначал, но жить им оставалось не больше недели. Двое были педофилами, третий – наемным убийцей. Все трое сумели избежать наказания в старом мире, воспользовавшись прорехами в судебной системе. Там, возможно, их осудили бы, вполне, может быть, дали бы даже реальные сроки. Но это там. Здесь все по-другому, здесь правосудие простое и незамысловатое. Доказали вину, вывезли в лес в разных пакетах и закопали. За последние пять месяцев моя команда провела 12 ликвидаций. Из них были оплачены только четыре, остальные исполнили бесплатно во благо справедливости. Справедливости в нашем понимании, где убийцы и насильники не должны жить до конца своих дней в тюремных камерах за счет государства. Тем более, что государство осталось по другую сторону портала. А в этом мире у нас дети и жены. Несколько часов занимался документами, надо было составить пару отчетов и подготовить графики тренировок. Работы хватало. Это только не непосвященному человеку со стороны кажется, что биг-босс занимается только тем, что шпилит свою секретутку на кожаном диване, да трескает бутер из черной икрой между игрой в гольф и распиванием дорогущего шампанского. «К сожалению, это не так. Во-первых, кожаного дивана у меня нет. Во-вторых, в гольф я играть не умею». Поэтому и приходится работать головой, и стирая свои пальцы не о бархатистую кожу на круглой девичьей попе, а кнопки клавиатуры. Больше всего порадовал отчет энергетиков. В нем были показаны необходимые расходы для освоения и переработки найденной нефти и газа. Если они нигде не напутали, то получалось, что 92-й бензин в розницу можно продавать по 15 рублей за литр, а дизель так вообще по 10 рублей. При том, что в этой цене заложены не только расходы, связанные с добычей и переработкой нефти, но еще и задел на модернизацию, закупку оборудования в дальнейшем и налоговые сборы. Закончив с отчетами и графиками, засел за создание уголовного кодекса. В начале работы казалось, что все просто, надо всего лишь рассортировать преступления по мере их тяжести, определив за каждое наказание. Наказаний было всего три: казнь, каторга и порка. Но потом пришлось расширить список, добавив общественно-полезные работы и штрафы. Получалось, что чем больше я работал над адаптацией законов для нового мира, тем сложнее и более нагроможденный получался конечный результат. Думаю, надо все зачеркнуть и начать заново. Сам упрекал Орлова за то, что он не может придумать что-нибудь простое и удобное, и сам же завяз в нагромождениях лишнего. Ладно, ничего страшного». «Сегодня на заседании Реввоенсовета послушаю, чего там Кожанов по этому вопросу придумал. Может, у него что-то дельное вышло?» Так и не притронувшись к документам, отложил их в сторону и принялся проверять финансовые отчеты по работе торгового представительства. «Вроде все хорошо. Торгпредство работает четко и слаженно. Лишних трат нет». Товары и поставки идут в срок и в нужном объеме, при этом закупочные цены на некоторые группы товаров с каждой поставкой становятся все дешевле, это говорит о том, что подчиненные Орлова работают на совесть и не занимаются муткой бабла. Судя по отчетам, количество везенного оборудования, механизмов и станков с каждым рейсом все больше и больше. Если все будет идти так же, то уже через год Сиротинск сможет обеспечивать себя всем самым необходимым, главное, чтобы хватило рабочих рук». Через пару месяцев запустят газогенераторы, вырабатывающие электроэнергию. А имея достаточное количество электричества, можно будет начать переработку древесины, нефти и драгоценных металлов. Сейчас золото и платину мы везли в Сосновск в виде самородной крупы. Здесь ее сбывали разными партиями. Примерно треть сдавали официально в банк. Вырученные средства оставались на счетах торгпредства, за эти деньги покупалось все необходимое для Сиротинска. А две трети драгметалла уходило в старый мир по нелегальному каналу, которым ведал кабачик Марат. Это была доля нашего патрона Патрика Корста. На эти барыши он строил свою империю, зарабатывал очередные миллионы, часть из которых вновь вкладывал в Сиротинск. Вот такой вот получался кругооборот бабла в природе». Сезон золотодобычи подошел к концу. Из шести артелей работала только одна. На их участке из-под земли били горячие источники, поэтому еще можно было работать. За пять месяцев добыли около двух тонн золотой крупы и примерно столько же платины. С платиной было одновременно проще и сложнее. То есть добывать ее было проще, разведка нашла выход на поверхность дунита, который содержал высокую концентрацию платиновых жил, И попадались самородки размером с хороший кулак, но сбывать ее было сложнее. Поэтому большая часть добытого серого металла хранилась в Сиротинске, где ждала своего часа, пока Патри Корст придумает, кому бы ее сбагрить за нормальную цену. Доставка золота в Сосновск превратилась для меня в настоящую главную боль. Первые посылки перевозил лично, набив холщевыми мешочками с драгоценным песком свой рюкзак. Потом, когда появились парни из Рубикона, переложил на их плечи этот геморрой. Но все равно доставка золотого песка на автомобилях по глухим дорогам – дело опасное и неблагодарное. Поэтому сейчас я разрабатывал проект по организации собственной авиации. Задумка была следующая. На промзоне в Сосновске и в окрестностях Сиротинска соорудить взлетную полосу, закупить самолеты Ан-2, которые будут перевозить драгоценный груз». А «Аннушка» – самый доступный самолет из всех имеющихся на рынке. Стоит сравнительно недорого, взлетает чуть ли не с чайного блюдца, тащит на себе полторы тонны полезного груза, летать может на высоте, с которой его не достанешь из обычного стрелкового оружия. В общем, идеальный перевозчик для глухих мест. А если еще установить на него крупнокалиберные пулеметы или автоматические гранатометы, то получается еще и штурмовая авиация в одном флаконе. И не надо мне тут крутить пальцем у виска, думая, что я дурак, которому делать больше нечего, как только в войнушке играться. Между прочим, в следующем году планируется добыть золото и платины в пять раз больше, чем в этом сезоне. Оценили размах? О, десять тонн золотой крупы и столько же платины. За такой барыш могут не то что сотню бандитов с автоматами нанять, могут и авианесущий крейсер из Старого Мира притащить и в Черном озере. его запустить, чтобы обстреливал Сирочинской с тяжелых орудий. Ой! Помимо доставки ценных грузов самолетами рассматривался еще один вид транспортировки – дирижабли. Казалось бы, дирижабли – это прошлый век, старье и вообще фу-фу-фу. Но на самом деле дирижабли имели очень много преимуществ. Приличная грузоподъемность, взлетают с любой площадки, просты в обслуживании и управлении. Из минусов – Только два, тихоходный и отличная цель для зениток любого калибра. Правда, если подняться выше 4000 метров, то можно уже не бояться не только автоматов и пулеметов, но и на более серьезный калибр типа Зушек плевать свысока. Единственное, что может достать на такой высоте, это ПЗРК и ПТРК, но там тоже много нюансов, которые можно обойти, поднявшись еще выше. Был еще вопрос, чем заправлять сферы дирижаблей. Но ну, эту проблему можно решить. К шестнадцати часам закончил работать с бумагами, завизировал очередную стопку документов, которые мне принесла Наташа. Вместе с ней поржал над докладом матроса Ложкина, который умудрился в слове «товарищ» допустить множество ошибок. Кстати, о Ложкине. Парень оказался очень ценным приобретением, прям, скажем, незаменимым. Ложкин знал сосновки всех. У него было множество друзей, приятелей, корефанов товарищей, людей, человечков, типулей, братанов и еще всяких представителей местной флоры и фауны. Матрос мог достать все и всех, причем чаще всего он доставал меня, доставал своей энергией, которая била из него мегаваттным фонтаном и могла испепелить любого, кто подошел слишком близко. Эту энергию приходилось постоянно направлять в нужное русло, но все равно поток был настолько бурным и стремительным, что периодически плескало за борта, и Ложкин влипал в разные неприятные истории. Одна из таких залипуг закончилась полномасштабным боевым столкновением, в котором участвовало шесть наших бойцов, в том числе и я. Насколько было с противоположной стороны, не знаю, но потом мы насчитали восемь убитых из шестерых раненых, которых после допроса добили». Скоротечная стычка случилась. За стенами Сосновска наши оппоненты прибыли на десяти внедорожниках, самым бедным из которых был Форт Куга. Из оружия братва предпочитала всякие укороты и обрезы, зато облачены были в кожаные куртки и брюки, богато украшенные железом. Эдакая помесь байкеров и рокеров-металлистов. Мне потом Ложкин поведал, что это была какая-то местная ОПГ, державшая в страхе южные окраины Сосновска. В словесную перепалку с кожаными человечками вступать не стали и по завету нашего президента сработали на опережение, ударив из двух пулеметов Калашникова. Дурачки с ксюхами, кедрами и обрезами в руках почему-то подумали, что автомобильные кузова смогут служить надежной защитой и принялись прятаться за своими внедорожниками. Пулеметные пули калибра 7,62, прошивая насквозь оба борта очередного Туарега, а затем и мягкую плоть Бандоса, сильно умилялись такой наивности». Остатки группировки, которые вернулись живыми в город, пришлось сдать местным копам. Витя Суруков чуть кофе не попергнулся. Видя, как бритоголовые бугаи стройной колонной, чеканя шаг, маршируют главным воротом КПП. При этом они еще и пели песню. И тогда вода нам как земля И тогда нам экипаж семья И тогда любой за нас не против Хоть всю жизнь служить военном флоте Местные законы не позволяли нам добить Остатки банды в черте города Поэтому их пришлось выслать прочь Вначале и слегка оторванули газом Потом слегонца избили, а потом поставили перед простой дилеммой. Или убираетесь нафиг из Сосновской, больше никогда не возвращайтесь обратно, либо поедете в лес, причем в багажниках машин, причем по частям, в разных пластиковых пакетах. Самое смешное, что за это, казалось бы, общественно полезное деяние. Нас не то, что не похвалили. Нас мягко пожурили, мол, в следующий раз спрашивайте у старших, можно так поступать или нет. Под старшими подразумевался городской совет, который управлял обеими сторонами жизни Сосновска. Потом, правда, выяснилось, что нас с кожаными просто стравили, чтобы посмотреть, кто кого. И все возмущения были больше не из-за того, что мы победили, а из-за того, как мы это сделали. Слишком уж быстро все это произошло, один бой и все». Старшие, видимо, думали, что мы будем возиться друг с другом годами, ослабляя и не давая подниматься. А оказалось, два пулемета могут решить любую проблему раз и навсегда. После этого инцидента я сделал вывод, что надо немного сбавить обороты и не выпячивать свою силу и возможности на показ. А то, не дай бог, городские власти решат, что мы представляем угрозу для них». «Скорее всего из-за этой боязни нам и не дают добро на ввоз БТРов». «Ладно, решим эту проблему, в конце концов сработаем через посредников, пусть немного переплатим, зато получим бронетранспортеры». Ванька Сиротин несколько раз закидывал мне удочку, типа «нафига нам эти бронники, мол, один БТР-80 стоит как 10 тракторов, давай деньги вложим с умом и не будем транжирить их на ВПК». «Но я был категоричен, на обороне экономить нельзя». Почистил автомат и пистолет, слушая при этом аудиокнигу по основам управления персоналом. Катастрофически не хватало гражданских знаний, особенно в области экономики и финансов. Поэтому и приходилось постоянно учиться и самообразовываться. В 16.30 сделал ручкой на прощание Натальи и вышел через запасной выход. Прошел во вторую часть здания, открыл неприметную дверь и попал в большую комнату, похожую интерьером на офицерскую кают-компанию какого-нибудь крейсера. Единственное отличие, что вместо иллюминаторов окна и мебель не прикручена к полу, а так все как и положено. Зеленое сукно, полированное дерево, кожей начищенные до блеска бронзовые фентифлюшки. За длинным столом собрался оперативный штаб, аналитическая группа, зовите как хотите, а если короче, то моя команда. «Реввоенсовет», как я их называл. «Начну по старшинству». «Кузьмич. Он же дед, он же старый, он же мамонт, он же дизель. Он же Валерий Кузьмич Яковлев, 65 лет от роду уволен в запас по состоянию здоровья в звании полковника автомобильных войск. Характер вредный, язык острый, матершинник и пошляк, но при этом обладатель золотых рук, растущих из нужного места, и ясного ума, способного думать нестандартно, принимая неординарные решения». В этот мир попал по моему приглашению. Приехал вместе с женой и больной раком-соседкой. Старый мне был вместо отца, своего-то я особо не помню, он умер, когда мне было шесть лет, а с отчимом особо отношения не сложились. Клим, он же КВ, он же Клим Волхов, здоровенный бугай, ростом два метра, весом больше центнера, уволенный в запас из рядов морской пехоты в звании майора, прошедший... «Три восьмерки, Донбасс и Сирию. 36 лет. Последнее место службы ССО. Клим у нас отвечал за подготовку личного состава, гоняя их до кровавого пота и потери сознания. В этот мир попал из-за ребенка, у которого диагностировали рак крови. Клима, я знаю, лет 12. Наше с ним знакомство началось с того, что он помог мне избежать серьезных неприятностей, суливших обернуться приличным тюремным сроком». «Семен Кажанов Он же сенемент, он же таран, он же хохол. Уволен в запас из рядов Росгвардии в звании капитана. 42 года. Прошел первую и вторую чеченские кампании. Вначале рядовым и сержантом, потом вернулся контрактником. В звании прапорщика перешел из армии в ОМОН, где и дослужился до капитана. Заочно закончил юридический вуз. В этот мир попал из-за жены, у которой диагностировали рак печени. Кажанова я знал через деда, они были дальними родственниками». Николай Жудин, 30 лет, тот самый парень с женой и двумя пацанами-погодками, с которыми я ехал в одном микроавтобусе по дороге в этот мир. Прозвища у Жудина не было, пока не было. Николай был человеком сугубо гражданской профессии, что-то там про цифровые вычислительные системы и технологии, если проще, то он у нас отвечал за сбор информации и всякие там шпионские штучки. Именно Жудин создал и внедрил систему дистанционного поиска и определения находящихся в розыске людей. Для этого подключились к камерам наружного наблюдения на главных въездных воротах в Сосновске, через которые в город попадали 99% всех въезжающих переселенцев. Да и вообще, Николай оказался парень простой и бесхитростный, такой, знаете ли, без двойного дна, которому можно было доверять. Его жена и дети жили в Сиротинске, Кристина Жудина по специальности была агрономом, поэтому Сиротин тут же забрал их к себе, ну а мне достался Николай, которому в Сосновске было больше применения, чем на стройке агрокомплекса. За последние месяцы мы с Коляном очень сдружились. Саня Ложкин, он же Черпак, он же балбес, хотя его вы и так знаете, в этой компании Черпак был самым молодым по возрасту и регалием, но польза от него было порой больше, чем от кого-либо. Вот, собственно, и весь... Рев совет. В каждом из этих людей я был уверен больше, чем в себе. Доверял им целиком и полностью. Товарищи, офицеры, матросы и гражданские специалисты. Поприветствовал я подчиненных. Здравия желаю. Итак, начнем по старшинству. Валерий Кузьмич, что у нас с карателем? Все отлично. «Идем с небольшим опережением графика. Черновой вариант кузова собрали, сейчас занимаемся внутренней начинкой», — отозвался старый. «А если без внутрянки? Можно отогнать прототип в Сирочинской, там доделать?» — спросил я, заранее зная, что ответит дед. «А нах, зачем такие сложности? Хочу пыль в глаза местным пустить и немного засветить карателя, а то что-то банк начинает проверять нас на слабо. Ну, если сильно надо, то можно быстренько его покрасить». закончить передний модуль и выкатить его за ворота, только сразу предупреждая, что до Сиротинска он своим ходом не доедет, так что пусть в колонии едет, и тягач для него, — немного подумав, отозвался дед. — Думаешь, может, навести страху на банкиров, и они отдадут наши БТРы? — прочитав мои мысли, предположил дед. — Вполне возможно. И не только БТРы отдадут, но и еще чего-нибудь.